И все-таки я люблю его. И тут я вздрагиваю. Какое-то сочетание звуков застряв в голове чего-то от меня требует. Я открываю глаза и долго перебираю кнопки, прежде чем нахожу четыре звука, которые образуют странную звуковую фигуру. Эта фигура танцует во мне, согревая изнутри. Точно луч солнца, прорвавшийся из небесной хмари. Четыре звука, что нужны мне так же, как я нужен им. Я вызываю их по порядку несколько раз. Они требуют новых звуков и новых аккордов. Я пробую все, что могу. Аккорды приходят быстро, но мелодия складывается не сразу. Вскоре к первым четырем добавляется еще пять. Потом еще три. Двенадцать звуков и три аккорда. Я повторяю их снова и снова. Это еще не вся песня, лишь первая ее строка. Но эту песню я знаю. Дэнни Бой.、Oh, Boy, the pipe, the pipe, oh, я закрываю глаза и продолжаю. Теперь, когда я вспомнил название, мелодия вместе с аккордами вытекает из пальцев сама. Ее звуки заполняют меня, расслабляя каждую мышцу тела. И только теперь я осознаю, как нуждался в этом, до мозга костей. Я не слышал этой песни уже столько лет, что даже не понимал, как по ней изголодался. Музыка размягчает всё, что одеревенело в душе и в теле за долгую зиму и наполняет мои израненные зрачки своим тёплым, давно забытым сиянием. Я играю эту музыку и чувствую, как во мне дышит город. Я живу в городе, и город живёт во мне. Он дышит в так моим движением и движется вместе с моим дыханием. Его стена гибка и эластична, как моя кожа. Я повторяю мелодию, пока совсем не выбиваюсь из сил. Затем откладываю аккордеон и упираюсь затылком в стену. У меня в голове что-то движется. Будто все, что творится вокруг, происходит внутри моей головы. Стена, ворота, звери, лес, река, подземный ветер, ромут. Это я. Все это во мне. И даже эта проклятая зима — часть меня самого. Я откладываю инструмент... А она все сидит, вцепившись в меня, с закрытыми глазами, лицо в слезах. Я обнимаю ее за плечи и целую влажные веки. Слезинки на ее щеках поблескивают в тусклом сиянии, озаряющем все вокруг. Но сияние это исходит совсем не от блеклой лампы на потолке. Оно гораздо теплее и призрачнее, словно идет от каких-то далеких звезд. Я встаю и выключаю свет. И лишь тогда понимаю, в чем дело. В ночном хранилище светло, точно за окнами полдень. Черепа. Их свечение уютно, как лучи весеннего солнца, и спокойно, как предрассветная луна. Древняя память, спавшая в тысячах черепов, пробудилась. Бесконечные полки с черепами, как дорожки утреннего солнца на поверхности немого океана. Я смотрю на их яркий свет, но мне совсем не режет глаза. В этом свете покой, и сердце мое переполняется воспоминаниями, словно мои зрачки исцелились. Даже от самого яркого солнца им больше не будет больно. Поразительно, кажется, свечение исходит уже отовсюду, будто по дну беззвучного озера рассыпали мириады бриллиантов, и в каждом отражается крошечная луна. Я беру с полки первый попавшийся череп, тихонько касаюсь его лба и мгновенно чувствую ее история здесь, ее память таится под кончиками моих пальцев здесь призрачный свет и живое тепло, те самые свет и тепло, которые у человека никто никогда не отнимет. Твоя память здесь, говорю я. Она чуть заметно кивает и поднимает на меня заплаканные глаза. Я могу тебя прочесть и собрать из разных снов по кусочкам твоя память, не ошметки забытых воспоминаний. Она здесь вся целиком, и у тебя ее больше никто не отберет. Я снова целую ее веки. Сейчас я останусь здесь один, продолжаю я, и буду читать тебя до утра, а потом немного посплю. Она снова кивает и, бросив взгляд на ряды мерцающих черепов, выходит из хранилища. Когда дверь закрывается, я прислоняюсь к стене и долго смотрю на бесчисленные частички света. Вот он, наш с нею старый сон. О чем мечтала она и о чем грезил я? После всего, что случилось в этом городе за стеной, я наконец-то увидел его. Я беру первый череп, кладу пальцы ему на виски. И закрываю глаза.